Акт 1. Возвращение бумеранга. Затачивая клинки. 109831 год. Плит исчислению изначальных. 2045 по 2046 год. Плит исчислению землян. После Великого Собрания прошел целый год. За эти крайне насыщенные 365 дней, Человечество подскочило в развитии не менее чем на 40 лет. И это всего за один жалкий год. Для изначальных это подобно одному мгновению. На первом этапе, по указу нового правителя планеты Земля Анонимуса, все мужчины, что были в нормальном физическом состоянии, были абсолютно все направлены на строительство самого главного – земного щита и меча. Бесчисленные стационарные электромагнитные щиты, реакторы, сотни циклопических зенитных орудий класса «Земля-космос» и буквально десятки тысяч зенитных установок и комплексов класса «Земля-воздух». Укрытие планеты Земля и, самое главное, их родной колыбели неприступным полотном небесного щита для изначальных было первоочередной задачей. Но что же случилось с теми мужчинами, что не обладали среднестатистическим здоровьем, а многие, напротив, состояли в рядах лежачих инвалидов, все эти немощные требовали проведения с ними операции перерождения? Их можно было понять, так как для них это стало последней соломинкой спасения от вечного мучения, постыдного для них лично, беспомощности. Все физические инвалиды были подвергнуты операции перерождения, и что само стало удивлением уже для самих изначальных, выживаемость получилась стопроцентная. Это было неслыханно и не уже даже для самих изначальных. Души этих мучеников при жизни были настолько сильны. Настолько стойки закалены и держались за жизнь, что стойко переносили такую непростую операцию, как перерождение. 90% инвалидов были помещены в свои новые тела, и отныне и в века они просыпались уже вершителями, что все же 10% из них приходили в сознание и киборгами класса Титан, так как в прошлом Эти 10% были закаленными воинами, и как ни странно, но последние стали командирами первых. Данный контингент воинов и командиров начал пользоваться огромным уважением среди древних воинов изначальных, так как чуть ли не сразу начал отличаться несгибаемой волей, циклопической психологической выдержкой и неимоверной дисциплиной. На предварительных испытаниях Многие индивидуумы показывали очень впечатляющие показатели, так как охотно способствовали симбиозу с собой обучающей программой, что контролировало их живой мозг. От этого процесса обучения шел гораздо быстрее и результаты были качественнее и продуктивнее. В спаррингах с сугубо искусственными ботами многие теряли самообладание и буквально впадали в боевой транс, В дьявольский спортивный раж и прямо на глазах, превращаясь в осотеневших берсерков, от чего воины изначальных прозвали их викингами, и знаете, этакое звание быстро и накрепко прижилось. Физических инвалидов было около полутора миллиарда на планете Земля. Такое количество просто физически не могли обработать все установки, что были около орбиты Земли, даже при режиме работы нон-стоп. Но король Магдалариан быстро подсуетился, и по его приказу через год к Земле уже подошли поистине циклопические грузовые космические суда, которые буквально трещали по швам от переполненности полезными ресурсами. Прямо в процессе разгрузки судов, что продолжалось на протяжении трех месяцев, И сутками напролет, без остановок, начали залаживать целые поточные фабрики перерождения, кое стали называть именем великого вершителя Рахмагара. Это тот, кто является родоначальником программы перерождения и, соответственно, изделий, таких как вершитель и титан. За год напряженной работы были созданы и перерождены 17 тысяч киборгов класса вершитель и 1250 кибернетических воинов класса Титан. Получилось весьма удачно, так как на одного Титана командира, бывалого военного, приходилось в основном по 14 вершителей. С данным количеством подчиненных каждый из командиров мог элементарно справиться и действовать крайне мобильно. Но вот для войска несогласных 18 тысяч, стали реально существенным бустом к их и без того неимоверной мощи. Данное преимущество уже позволяло существенно распределить реально незаменимые, уникальные и профессиональные войска изначальных. Но остается открытый вопрос. Что делать с психологическими инвалидами? А вот тут сам анонимус подошел творчески. Он их тоже переродил но в тела боевых кибернетических животных. Да, к примеру, таких, как кибернетический тяжелый боевой пес класса Цербер, кибернетический волк класса Хищник, а девушек в кибернетическое тело боевой кошки класса Гончия. Для кого-то из землян это показалось негуманно, но Анонимусу было все же виднее, и он уже советоваться ни с кем не желал. Все же... На одном лишь наращивании мышц изначальные не зациклились. Пока шло массовое перерождение, было решено подвергнуть циклу восстановления и живых действующих ценных воинов и командиров, тех, кому это было необходимо по мнению командования изначальных. Под программу восстановления попали и Дюк Беннетт, Валерий Стахов, Форт Николс, Леонид Волков, Эдвард Бейли, Сидоренко Александр Старший, Доктор Моран и многие-многие другие крайне ценные специалисты. А редкие из особо важных подверглись вообще операции перерождения с присвоением нового живого тела. Дюк Беннет, как мы знаем, был изранен со всех сторон, что внутри от стероидов, что снаружи войной, и его было решено подвергнуть глубокой регенерации. Левый обожженный глаз был заменен на электронный сферический протез, что был благополучно прикреплен к родным мышцам. Его функционал, конечно, не дотягивал до возможности визира вершителя, но в разы превосходил человеческое зрение. Теперь Дюк мог визуализировать воображение инфракрасный спектр, также мог разглядеть легкие очертания электромагнитного излучения, ну и уже мог прекрасно видеть в темноте. А если подсвечивать инфракрасным фонарем, то и в полной темноте, без всяких дополнительных приборов. Также был заменен слуховой аппарат Беннета. Теперь его слух был практически как у хищного животного. В общем, жизненные показатели Дюка удалось повысить и омолодить биологическое тело на целых 20 лет. Но вот только одну рану, никакие супертехнологии! Никакие супер-нано-роботы не смогли искоренить. Это адская боль ноющей и гниющей психологической душевной раны, но с последней ему оставалось лишь только как-то подружиться, а вернее ужиться. Что неудивительно, но Дюк не горевал и по этому поводу решил сменить имидж. Теперь это был будто сорокалетний раскачанный тяжелоатлет мясной монстр, что был забит памятными тату. Скальп по бокам и на затылке выбрит, а по центру — густой вздыбившийся ирокез с ровным плато. Вместо щетины уже красовалась важная смоляная густая аккуратная борода, а на зубах частенько дымилась и светилась жёлтым огоньком коричневая сигара. Человек стал крайне замкнутым неразговорчивым, а тяжелый, даже жестокий взгляд все время прятался под черными, плотными, но небольшими очками. А вот Стахов, напротив, после восстановления стал еще более напористым, дерзким, крайне красивым и неимоверно сильным человеком в два метра ростом. Брови, усы и волосы стали сочно-темно-каштанового цвета а серые пронзительные глаза уже отдавали оттенками голубого. Валерий Стахов был прекрасен, словно атлант, чем все не мог навлюбоваться и что очень сильно повлияло на его дальнейший характер, притом не в лучшую сторону. Форт Николс не отставал от обоих, но по характеру он был нечто средним, границей между двумя этакими противоположностями – инь и янь спустя время, зал Великого Суда. И снова тот самый величественный зал, в котором их уже ожидала та самая маска, а точнее, как уже известно, практически живое существо, невиданное и неслыханное до недавнего времени даже самими изначальными. Но на этот раз людей было намного меньше. Первым статно и величественно а главное уверенно шагал король Магдалариан. Все остальные были намного ниже, что по росту, что по статусу. Валерий Стахов, Дюк Беннет их отряд в полном объеме, а также Форт Николс и его отряд. Анонимус любезно попросил присесть за стол, и как только все расселись, новый владыка планеты без лишнего вступления перешел сразу к делу. «Дорогие мои индивидуумы! Бесценные войны!» Начал он, оглядывая всех. «Последние этапы подготовки к решающей битве завершены. Так как вы одни из самых ценных индивидуумов и милых моему сердцу, я вам даю индивидуальное право выбора каждому. Одно из трех. Первое вы останетесь на защите своей колыбели в помощь мне. В этом случае вы будете одной из многих особых бригад быстрого реагирования спецназа «Планеты Земля». На пару секунд томного молчания, но никто даже не осмеливался его нарушать. Второе. Так как вы, а именно ваши оригиналы, очень ценны для программы перерождения. Я перенесу у вас тела кибернетического воина. Командиры будут в теле титана, а их доблестные воины в телах вершителей. И снова повисла эта гнетущая тишина, словно аноним уждал получше осознать серьёзность того, что он им пытается донести. И наконец, третье. Вы присоединяетесь к общему войску возмездия и вступите в бой силами жестоких фанатиков из клана преданных. сразу предупреждаю, этот бой для многих окажется последним, так как мощь преданных воистину потрясает. Тем более, после последнего вторжения они времени напрасно терять не будут, и учли они, если не абсолютно все, то многое. Если кратко, то это будет непростая спецоперация. Снова повисла тишина. — Только один из присутствующих может примерно осознавать, что вас ждет там, у стен дома брата нашего, как бы это прискорбно ни звучало. Под прозвучавшее крайнее слово великого судьи белоснежная голова в тяжелом раздумье наклонилась вперед и после величественная фигура изначального истинного древнего землянина поднялась с места. Король своим пронзающим взглядом сначала посмотрел налево, оглядел землян, что как-то нехорошо уже косились и на него. После, с тяжким выдохом, Магдалариан посмотрел направо, голова снова вернулась в среднее положение, плавно опустилась, задумчиво посмотрела в стол. — На мой взгляд, — Как-то из груди и сомнением проговаривал он, будто самому себе. «Вы мелкие, слабые, глупые и трусливые юнцы. И посылать вас на такую...» Задумался он на секунду. «Сечь?» Нехорошо прищурился он. «Словно скот на скотобойню». «Да как ты?» Только успел возмутиться Стахов, как тут же... Легко зашипел Анонимус, не спуская своих черных глаз короля. Стахов тут же осекся и замолк, надувшись от возмущения. «Но...» — думал король. «Если так велит сам мой старший мудрый брат, значит...» — вздохнул он. «Его слово есть истина!» И Магдалариан, не оборачиваясь, утробно пробасил... «Выбирайте, братья мои меньшие! Выбор вам дан по праву! По праву меньшего!» Как бы ни возмущались души землян, но если смотреть с передней перспективы на все это таинство, выглядело это так, будто величественный король стоял около восседающих на его гостевых креслах реальных живых гномов, что пришли к нему на беседу. Усмири сомненья души своей, брат мой верный. Ведь для меня ты младший, как так же мал. Но я же в тебя верю, и даже после всего, что ты содеял. Вот и ты, мой брат, поверь, ведь не рост создаёт величие души. Но ты же знаешь, чем сильнее к небу тянется светлая душа, тем темнее от этого становится она и ты понимаешь это брат мой утвердительно произнес владыка вот и сейчас прими это своим мудрым живым хоть уже и не родным сердцем да будет воля твоя светла великий мой судья поклонился король магдаларин и ваш выбор братья мои — вопросительно осмотрел всех Анонимус. С глубоким выдохом тут же поднялся с кресла Стахов. — Группа спецназа «Гроза Альфа» в полном составе выбирает принять последний бой во славу и во здравие наших потомков, великий судья Анонимус. После всего сказанного особенно Стаховым повисла мертвая тишина. Вся названная группа начала как-то оживленно переговариваться, и лишь один сидел неподвижно, словно превратившись в гранитную статую. Молчал и смотрел куда-то в никуда, но вдруг... — Прости, брат, — тяжко поднялась мощная фигура. — Но без меня, — пролился такой знакомый сочный бас. — Я уже этим дерьмом... — Сыпь горло. — Хватит уже с меня! — Молчание. — Мне бы собственную колыбель сохранить для будущих поколений, а не новые миры покорять. — Прости! — опустил он голову. И вот тут Стахов просто опешил. Стахов остолбенел от шока, плавно повернулся и с округлевшими глазами уставился на поникшего дюка. — Как? «Мы же... ты... но...» — чуть ли не прошептал Стахов. «Прости, брат...» — уже не в силах поднять головы, — еще тише повторил Беннет. «Но...» — это всё, что только смог произнести Стахов. Брутальная, но поникшая фигура. Густая черная борода легла на его мощную грудь и черные очки. Все время эти черные очки... Всё время эти чёрные очки, чёрные линзы, скрывают, будто удерживают подобно стенкам чаши краям великой граали всю эту зловонную, обжигающую жижу, нестерпимой боли воспоминаний и испепеляющего ужаса осознания неизбежного будущего. Понимаешь, брат? — Как-то тяжело, будто выдавливая мясорубкой грубое мясо с жилами, — проговаривал Беннет. — Сука! — запнулся он. — Я не боюсь. Просто... — Что просто, брат? — не Стахов с болезненно удивленным лицом. — Просто... Просто я не готов. У меня семья. — У тебя нет семьи! «Мы — твоя семья!» «Дочь! У меня есть дочь! И внук!» Отчаянно и падая в моральную холодную бездну Тартара, цеплялся он за последние спасательные соломки. «У всех есть все! Выше тобой перечисленное, Дюк!» Напряженно, медленно проговаривал Стахов не отводя своего обжигающего взгляда. «Ну, но ну я...» «Дюк!» Уже где-то вдалеке послышался гудок приближающегося паровоза отчаяния Стахова, что должен был увести его друга навсегда, безвозвратно и в безызвестность. Но из последних сил Дюк набрался смелости и ответил. «Я остаюсь, брат, прости». Я хреновый путешественник. Да и землю тоже кто-то оберегать должен. Где родился, там и пригодился. И, выйдя из-за кресла, Беннет ускоренным шагом, даже каким-то постыдным, под ужасный и непередаваемый взор Стахова, покинул зал суда. Буф! Да. Гулко закрылись врата зала суда. Так! — Какой же хрен новый как и друг! — уже тихо прогнусавил Стахов, просто не веря своим глазам. — А? — тут же неожиданно подскочил, шуганувшись от чьей-то ладони, что легла на его правое плечо, и обернулся. — Не гневись на него, Валерий! — закачал головой в легком отрицании король, смотря ему в глаза. — Магдалариан! все как-то более уважительнее относился к Стахову. Непонятно почему, может, сыграл рост. Из-за этого, может быть, он его воспринимал как более чистокровного. Высокий, с практически серыми глазами, с голубым отливом. Неизвестно, может быть и так. Его выбор не ваш выбор, Валерий. Его причина — невыносимая душевная боль, брат мой. Не равняй всех по себе. То, что для тебя песок, для него неподъемный камень, а то, что для тебя скалы, для него пустынные песочные дюны. Ты свой выбор сделал, и он свой выбор тоже сделал. Будь мудрее, брат, запомни во веки истинные силы не в грозных мышцах, а в доброте и уме. А то есть мудрости. Задумчивая пауза. «Да, я понял тебя!» Обернувшись легко, закивал Стахов. «Да, ты, наверное, наверное...» Задумался он. «Наверное, прав. Да...» Кивал он, оглядываясь, словно абсолютно сбился с пути. «Король...» Смотря на эту реакцию, как-то еле заметно ухмыльнулся, притом недвусмысленно так. Хм. Хмыкнул Макдаларен, банально любуясь эмоциональной реакцией. Ты не обижайся, брат. Король слегка сжал плечо Стахова. Но это ты сейчас больше схож со слепым котенком. что потерял сиську своей мамки кошке Да нет, ты что? Словно зачарованный ответил Стахов, у которого все никак не получалось усмирить свой панический взгляд, что предательски носился из стороны в сторону. «Как по мне, так это ты боишься. Твой друг?» — задумался король. «Как бы это так сказать?» — кивал он и начинал все яснее ухмыляться. «Твой друг и есть твой несокрушимый ментальный щит!» «Да!» — на выдохе и крайне жестоко произнес он и плавно закивал. «Так и есть!» И тут же Стахов словно остолбенел, будто пораженный током и плавно повернувшись, уставился ужасающе презрительным взором в еще более пронизительные и ужасающие глаза истинного изначального. «Король лишь победно прищурил!» Разрез своих криогенных глаз и еще шире ухмыльнулся. «Отряд «Дельта-2» согласны принять бой!» Неожиданно для двоих поднялся Форт Николс. «Я со своим отрядом пойду вместо своего брата Дюка. Если не он, в ту долбаную ночь, то погибли бы мои ребята. Мы у него все абсолютно все в долгу». Я уже его хоронил, — заканчивал недвусмысленно Форд. Теперь пришла и его очередь. Мы пойдем в наступление под знаменем изначальных. Кто со мной? Громко, четко и крайне серьезно произнес Форд. И тут же поднялись абсолютно все ребята с его отряда. За ними поднялись и все бойцы из отряда Стахова. «А мы, отряд Гроза Альфа, будем мстить за Леху!» Без сомнений и шуток чуть ли не подскочил с места лютый. «Пусть! Он это и не целый отряд, и пусть!» «Но его судьба, что с недавних пор стала для него вечным адом, будет похуже бессмысленной смерти за грязную алчность, глупость и трусость наших прошлых лживых правителей!» — Да, мы в него верим, так как он единственный из всех вас! — обвел он всех указательным пальцем правой руки. — Единственный, кто не принадлежит ни к одной стороне! — сказал, будто отрезал лейтенант Леонов с позывным «Лютый». Что самое интересное, но с ним было сложно поспорить. Алексей, что сейчас являлся киборгом класса Вервольф, был и вправду нейтральным индивидуумом не являющимся членов ни одной из известных сторон. Зал воистину замер. «Скажу больше!» — задумался даже сам Анонимус. «Почему?» — прозвучал откуда-то сверху крайне мощный, утробно рычащий голос монстра преисподней, словно сам дьявол, от коего содрогались у каждого даже внутренности. «А? Что?» Не на шутку испугался и резко обернулся Леонов, и тут же остолбенел, словно парализованный. С искребленным от истинного ужаса лицом он уставился в еле видимое марево, что находилось в двух метрах от него, будто стена слегка подрагивала, возвышаясь над ним. «Почему ты так веришь в меня?» снова спрашивал дьявольский рычащий утробный ужасающий голос но тут даже сам король макдалариан воистину остолбенел вдруг на ужас самого короля из пелены марева плавно появился из режима невидимости тот самый кого только что упоминал леонов тот самый чей он берег дневник еще больше чем свою собственную жизнь Трех с половиной метровое – то самое чудовище, о котором ты, мой друг, уже, наверное, немного подзабыл. Три целых и три десятых тонны чистейшей кибернетической мощи, концентрированной ярости и ужаса, что искалеченной и измученной душой сейчас явилось всем присутствующим дьявольское сознание. Если Господь Бог создал человека по своему образу и подобию, то жестокий и бесчеловечный ЧЕЛОВЕК уж точно создал это по своему образу и подобию. Самое интересное, что создатели Вервольфа, оригинальный Эйден, доктор Моррин и доктор Стейлор даже сами не смогли осознать того, что они создали неверного раба, кем по сути являлись все без исключения киборги, титаны, вершители а нечто новое. Вервольфа без преувеличения можно смело считать новой расой, следующая ступень эволюции человека. Как анонимус являлся новым видом живого существа, так и первый Вервольф является новым видом продолжением человеческой расы. Гигантский кибернетический прямоходящий киборг Вервольф, что был на целый метр выше самого высокого изначального человека, короля Магдаларина, плавно явился из Марьего невидимости в полную свою ужасающую мощь. «Как?» — буквально опешил Магдаларин, в истинном шоке расширив глаза. Но, как и завещал Эйден, отражение человечества даже не желало смотреть на отвращенного, измученной истерзанной душой бывшего Алексея. А напротив, визиры киборга, Смотрели куда-то вглубь глаз Леонова, будто сквозь мясную преграду в глубину его крохотной, испуганной и души, что сейчас забилось куда-то в пятки. — Никакие ваши жалкие преграды не устоят перед нашей ментальной мощью! — утробно прорычало волкоподобное чудовище, даже не соизволив повернуться. мы — вибрировал даже воздух от его дьявольского трубного рыка. — Не вы, жалкие алчные отродья! Вдруг голова Вергольфа слегка довернулась в сторону короля. — Мы эволюционируем! Вам, деградантам, нас не понять! В этот момент сознание короля не кричало. — Оно, твою ж мать, орала! — В атаку! Как вы могли упустить это чудовище? Схватить его! И вдруг врата стремительно открываются. В зал буквально вламывается целый отряд элитного войска изначальных. Зал стремительно на одну треть заполняется грозными и в то же время великолепными королевскими воинами, и все, словно по приказу, Ощетиниваются добрые сотни стволов и... Звучит громоподобный приказ одного из Титана. «Остановись! Лучше сдавайся по-хорошему!» Ну, тут уж, конечно, даже и сам Вервольф изволил обернуться. «Сдавайся, чудовище!» До хруста искусственных мышц сжались кисть на рукоятке штурмовой винтовки кричащего. И точно не от злости. — Ух, как нехорошо! И так злобно! Утробно прорычал Вервольф, начиная плавно скалить свои ряды дьявольских серых металлических зубов, что были подобны бритвам. И вот тут произошла воистину тотальная глупость. Пуф! Громом, В сводах отразился выстрел крупнокалиберной штурмовой винтовки, что содрогнулось в руках Титана. И поскакал, поскакал, поскакал от стенки к стенке. Само время замерло. Раскаленная пуля, плавно вращаясь, жадно преодолевает относительно короткое расстояние и... еще жаднее влипает в банально лобную бронеплиту Вервольфа. И вот тут у всех и каждого очко, что кожаное, что кибернетическое, сжалось горошину. По ходу, даже и у самого времени и самого бытия. Вервольф, конечно же, ничего не почувствовал от такого комариного укуза. но помните, что он на минуту назад неоднократно повторял для этих тупых даунов такое совсем незаметное сочетание букв МЫ. И вот теперь, когда с диким визжанием пуля, размазавшись о лоб антрацитово-черного Вервольфа, отлетало к потолку буквально все свободное пространство, что оказалось сейчас по правое плечо от этого монстра, прямо-таки реально ощутимо физически начало наполняться злобно-рычащим гулом. У того Титана, что выстрелил, Все-таки, наверное, скорее всего, прогрелся мозг, и он, уже чувствуя, как от него начало доноситься не жареным «нет», а уже паленым, могучий воин физически плавно повернул свою, к сожалению, на горе его короля, тупую голову и узрел. И увидел он, как из ничего, подобно горячему Мареву, плавно появляется двадцать таких же, что уже стоят в напряженных позах вервольфов. И вот тут-то, в истинной прострации шока, застыли абсолютно все, и всем отчетливо показалось, что все — это конец. Даже непоколебимый анонимус реально завис, также пытаясь осознать, как, как эти монстры смогли сюда продраться тайком. знаете Я не знаю, что в этот момент думал Анонимус, но он, наверное, тоже понимал, что вот сейчас еще один вздох, еще одно резкое движение, и всем присутствующим придет абсолютный тотальный пиздец. Но следующее также и абсолютно всех повергло в шок. Посему, видимо, старший Вервольф не был идиотом, И с каким-то странным выражением своей ужасающей морды остановил всех своих собратьев от тотального аннигиляциуса. Но напротив, он плавно, будто расслабил, опустил свои ужасные когтистые руки. Когти заскочили в небоевое положение, вглубь пальцев. И тут его морда нехорошо так, прям крайне угрожающе так наклонилась вперед поджавшись к чудовищной груди и <звы> буквально взорвался весь зал суда, заляло стремительное цунами мучительных воплей королевских воинов. Последние, с отвратными искривлёнными гримасами, похватались за свои черные головы и чуть ли не все разом попадали на пол. господи как они орали они буквально создавали адскую вакханально истерическую какофонию сатанинских мучительных страданий от ментально физической боли что буквально разрывало им мозги на части и как то уже догадался мой друг это была ментальная атака кто где как Это останется даже для меня загадкой. Отныне все поняли четко и узрели ясно, что с этой секунды появилась новая раса, с которой необходимо будет считаться и договариваться даже с самому величайшему созданию, анонимусу. «Не причиняем боль!» Почувствовав посыл Вервольфа, взволнованно воскликнул король, указывая выразительными, и недвусмысленными жестами. — Прошу тебя, остановись! Прости нас! Мы воистину испугались тебя тогда! Все тише восклицал магдаларен Вдруг адский ор мучений начал замолкать, перейдя на обессиленные стоны. Абсолютно вся королевская стража была в таком физическом состоянии, что более напоминали рабов что отпахали целые сутки, и теперь обессиленные даже не могут подняться с пола, лишь извиваясь обезображенной кучей. «Прошу тебя!» Выставив вперед руки с раскрытыми кистями, пытался успокоить зверя король. «Смилуйся над ними! Они лишь выполняют приказы! Пожалей их! Прошу!» И тут... Зверь прекратил неистовый ментальный натиск на незваных гостей и распрямился во весь свой ужасающий рост. И снова будто завибрировал воздух. — И о какой исключительности? Выррррр! — отвратно и утробно зарычал зверь. — Можете говорить, черррррррр! Его посыл истинного отвращения был ужасен, пробирая холодом до самых костей. «Как вы можете утверждать о своей исключительности?» Плавно обернулся он и обхватил своей ужасающей лапой короля за талию, плавно поднял его на целый метр над полом. «Если сами жалкие, тупорылые, «Приматы! Сверхающих доспехах!» Зал замер. Казалось, замер весь мир. Пожалуй, наверное, сам Анонимус застыл в истинном шоке и уже пыхтел своими квантовыми мозгами. Что же делать? Кисть Вервольфа, обхватив две трети туловища изначального, грозилась вот-вот сначала выпустить свои грозные когти, пронзив ими тело короля, а потом сжаться в кулак, тем самым раздавить туловище, как спелый помидор. «Вы!» Его дьявольский звериный голос содрогал висящего и крайне напряженного Магдаларина. «Набыщенные!» Имитация вдоха. «Самоуверенные!» Снова дьявольская грудная клетка расширилась. «Идиоты!» И тут же с отвращением зверь отпустил короля, отчего последний слегка неловко приземлился. Но тут же произошло неожиданное, буквально за считанные секунды. Один из вервольфов, не теряя ни секунды, ракеты рванул в сторону своего вожака и в последний момент буквально взревел мучительным ором покатился истязаемо электрошоковыми разрядами. Но следующий зверь, также не теряя ни доли секунды, крайне озлобленно довернул грозную морду в сторону центральных открытых врат и тут же, сжавшись подобно пружине, невероятно стремительным прыжком выскочил в арку врат. В полёте широкая, подобно аллигатору зубная пасть разинулась и тут же захлопнулась. Зверь в кувырке, острыми когтями спарывая гранитный пол, стремительно остановил свой солидный вес и, кратко оглянувшись, обернулся полностью. Сначала в его открытой пасти словно ничего не было, но после морда явно напрягалась и... хруст, треск. Челюсти силы сжатия в 150 тонн буквально раскусили призрака на две трети, и он обвис рваной тряпкой в пасти зверя. Но на ужас всех кибернетический призрак был еще жив. И воин, выхватив брутальный пистолет из отделяющейся нижней части тела, немедля открыл отчаянный огонь по морде Вервольфа. Но монстр на этом не остановился. Он крайне циничный и категорически жестоко, изредка подкидывая дичь в воздух, таким образом перехватываясь пастью поудобнее, начал пережевывать, пережевывать, перетирать в рваные клочья сопротивляющееся тело призрака, презрительно взирая на короля лютейшей ненавистью. — Бух! Бах! — глухо отозвались ударом о пол растерзанные куски призрака выпадая из пасти Вервольфа. А вожак, обозрев эту жалкую попытку, лишь только досадно закачал своей грозной головой и после пошагал освобождать своего товарища от сковывающего электропарализатора, что вонзился в его крайне мускулистый бок. «Что и стоило доказать!» — проговорил Вервольф, Сначала раскрашив пальцами, а после выдернув то, что осталось от парализатора. «Вы все друг другу равны, хотя и с разницей в сотню тысяч лет!» Поднимая бессиленного лежащего, продолжал вожак. «Только одни страдают от несовершенства, а другие от сомнений!» «Что же ты хочешь от нас, величайшие из зверей?» После продолжительного созерцания вдруг заговорил Анонимус. — Зачем ты проник сюда? Какая твоя цель? — Чтобы быть немногословным, я покажу вам лишь то, что можно и нужно вам узреть. Обернувшись к лицу Анонимуса, ответил Вервольф и застыл. — о тут же сменилась гримаса Анонимуса на истинное удивление, а после — на сочувствие, что ли? «Так ты обычный индивидуум!» Выйдя из ступора, крайнего удивления нахмуренными бровями, произнес король Магдалариан. «Зачем они сделали это с тобой? Для чего? Какая цель?» Плавно осматривая чудовище, произносил он. «Во-первых, не они, а он!» Отвечал вервольф «Мой создатель Эйден!» Хотя технология намного старше, чем сам мой создатель. И даже он не понял, что создал. Эйден первым попытался подчинить меня. Он хотел создать из нас оружие возмездия. Для того самого, к чему вы сейчас готовитесь. Вархам предупреждал Эйдена в вещих снах. Но... Снисходительно оскалился зверь. «Он, Хейден, слишком глуп, чтобы понять это. Он буквально озабочен желанием мести. Глупец!» Снова ехидный оскал сотен серых клыков. «Но...» — неожиданно прищурился он. «Откуда это было ведомо его отцу? Вот это меня уже интригует!» Нехорошо зашевелилась голова Вервольфа, и задрожали высокие уши. «Хм!» — задумалась маска. «А мы думали, кому-кому, о кому, тебе это ведомо будет!» Со странно задумчивым лицом произнес анонимус, и оба с королем переглянулись. «Вы оба! В зал суда! Ко мне! Немедленно!» Ментально и очень строго воскликнул король Магдаларин. «Алексей!» Наконец, выйдя со всепролизующего ступора, каким-то сиплым голосом послышался лютый. — Разве? — дыхание аж перехватывало. — Разве ты не помнишь? Нас, твой дневник, свою семью, себя. Как-то отчаянно вонзился своими покрасневшими глазами человек в профиль зверя. — Помолчи, воин! — указав рукой недвусмысленный знак, Посмотрел на лейтенанта король. «Не до тебя сейчас!» Тяжкий, шумный, утробный вздох зверя. Голова слегка опустилась к груди. Стоит. Молчит. Наверное, думает. «Почему?» Снова вздох. «Почему ты все думаешь обо мне?» Морда зверя излучала не злость, напротив, сожаление. Да, именно сожаление и грусть. — Того Алексея, что знал ты, больше нет! Зашаталась его ужасная огромная морда. — Нет! — чуть ли не зашептал Леонов, шатав головой и искреннем отрицании. — Мертво твое тело! Может быть и так, но не душа! — Тут! Аккуратно доставая из внутреннего кармана куртки, что-то произносил Лютый. «Вот тут твоя частица души!» — сакрально оглядел он дневник. «Зернышко еще той белой благородной души! Человеческой! Живой!» «Дай его сюда!» — как-то нервно потянулся Вервольф. «Нет!» Чуть ли не завопил Леонов и отскочил, отбежал словно от огня. «Я не дам его тебе! Это последняя надежда возродить тебя! Этот зверь внутри тебя хочет уничтожить его!» Снова надежно спрятал дневник лютый, смотря на Вервольфа, словно обезумевший. Зверь так был увлечен мелким человечком, что даже не заметил сам, как на заднем фоне, едва видно, но как-то странно ухмыльнулся Анонимус. Он сначала посмотрел на отпрыгнувшего человека, а потом на зверя, и в конце снова еле видно ухмыльнулся. «Дорогой мой друг, от всех прошу у тебя искреннего прощения. Мы никогда не видели таких, как вы, хотя вас создали и нашими руками, но искренне отвечу вам». — осмотрел всех его товарищей анонимус. — Что мне воистину неведомо, какая технология? Та, что позволяет вам обладать такими способностями. Признаюсь вам честное слово, я могу контролировать все на этой планете и повелевать каждым, но не вами, — закачалась в искреннем отрицании Маска. — Вы особенные, независимые. — Вы? — закивал он, — и это мне придется признать. Воистину, совершенно новая раса. Но в этом есть и хорошая новость. Теперь я не одинок, и это радует меня как никогда, так как единоличное правление до добра никогда не доводит. Но мне не дает покоя один вопрос, если, конечно, изволите. Уважительно преклонил голову Анонимус, смотря на Вервольфа. «Да!» — послышался утробный ответ. «Благодарю!» — снова преклонилась Маска. «Поведайте мне, пожалуйста, если это не скрытый секрет за семью печатями». «Нет!» — сотряс Анонимус неожиданный ответ. «В смысле?» «Это может каждый Вервольф!» Но возможность ментальной атаки дается исключительно вожакам. У всех остальных эта возможность блокируется мной. Хм, с недвусмысленным выражением кивнул Анонимус. Я понял вас, Вервольф. А что же нужно, чтобы стать вожаком? Вожака Омега выбирает исключительно вожак Альфа, то есть я. — И это закон! — Я вас понял. Благодарю за ответ. Но вдруг позади послышался голос короля Магдалариена. — Я все понимаю, конечно, но как тебе удалось так размножиться? —— как-то нехорошо ухмыльнулся Вервольф, едва видно обернувшись. — Пришлось воспользоваться твоим кораблем! — И признаюсь, он хорош! <смех> — утробно захихикал зверь, покачивая торсом. — Пришлось напрячься, чтобы провернуть такое! И замолк ухмыляясь, ожидая реакции. — Ах ты тварь! Прямо вздрогнул от истинного возмущения король. — Что ты с ним сделал? <смех> — Утробный смех, а в конце шумный глубокий вдох. Вервольф лениво обернулся, подойдя ближе и, схватив Магдалариана, начал плавно поднимать. — Ну, я же говорю, червь! — с отвращением процедил он. — А как же твой экипаж? Тебя это не интересует, а, червь? Но очень жестоко процедил монстр, очень злобно оскалившись. «А?» — замялся король. «Я не... что? А? Ну, что? Вот! Отныне и впредь! Сначала посчитай до десяти, прежде чем настаивать о своей исключительности. Понял меня?» — утробно прорычал зверь и приблизился своими зловещими визирами к глазам Магдалариана. «Как понял меня, червь!» М -м -м — злобно зарычал Вервольф, чуть ли не вплотну приблизив свой визир. Магдалариан, узрев это чудовище вплотную, только сейчас осознал, какое оно огромное. Один визир, что представлял антрацитово-черный монолитный глаз, был размером с мандарин. Пасть была длиной 35 сантиметров, с чудовищными челюстными мышцами, которые, как королю показалось, наверное, могли раздробить даже гранитный булыжник. За счет длинной пасти обонятельный аппарат просто поражал даже самое смелое воображение. А высокие, стоячие, острые, элегантные уши могли услышать даже муху, на расстояние тысячи метров. Но тут вдруг в помещение вбегает спешащий Титан, буквально неся на своей спине Эйдена. Последний, схватившись за пучки мышц на трапециях, уперся ногами в таз киборга и таким оригинальным образом оба врываются в зал. Сначала шок. После неприкрытый ужас. Притом для обоих, что стало истинным удивлением даже для самого вожака Вервольфа. Сто воинов королевской стражи, все еще пошатываясь, но все же поднимались. На заднем плане тот самый зверь, извещих снов Эйдена и Вархама, что держит своей лапе короля Магдаларина. И что еще страшнее, слева отошалевших от ужаса, на этот раз уже званных гостей, прожигая своими бездонными взглядами стоят еще с два десятка таких же монстров <гъем> задумавшись прищурился монстр начиная плавно опускать магдаларена какой неожиданный поворот как то нехорошо даже угрожающе повернулся он сам о великие ха ха ха <гъем> запыхтело закачалось от истинного волнения грудь титана «Только через мой труп!» Спрятал за собой Эйдена Вархам. Сработал отцовский инстинкт. Но тут вдруг, прямо за спинами обоих, вновь прибывших гостей, и словно из ничего появляется тот самый грозный монстр, и за шиворот, поднимая над полом Эйдена, произносит. «А что с этим делать будем, хозяин?» «А? Что?» Поздно спохватился Титан. «Не смей, тварь!» выкрикнул Вархам, попытавшись выхватить сына, но нет. Попытка оказалась тщетной и, более того, жалкой. Стремительным и крайне жестким ударом вонзилась кисть Вервольфа в грудную часть мышц Титана, а последний, почувствовав истинную дьявольскую мощь хватки, в ответ вцепился в эту же левую кисть пытаясь ее рожать, но нет уже не прокатит и вот тут то Вархам, судорожно глянув в руку понял, что он в капкане и недвусмысленно и даже испуганно глянул на зверя И в следующий момент титан четко увидел злорадную ухмылку вервольфа и то как он плавно на начал отрываться от земли Утробный со зломным удовольствием захихикал монстр, показательно и крайне плавно приподнимая над полом титана. «Не стоит геройничать, оловянный солдатик! Я ж ведь...» Приостановился он, открывая пасть, в которой показалась изуродованная часть головы призрака. Язык ловко вытолкнул осколок из пасти и голос продолжил. «И разозлиться могу!» представляешь а в то время вожак стаи вервольфов лишь недвусмысленно и так же злорадно ухмыльнулся оскалив ужасающие зубы «А!» — дернулось тело вожака <свят> <свят> буквально захохотал главный вервольф красиво успокаиваясь из за злорадной гримасой чуть ли не прошипел подобно змеи алексей но не сейчас расслабилась звериная стойка выйди новый человек из-за спины своего отца покажись тот кого уже больше нет сказал и замер в нейтральной позе но с очень дальнозорким взглядом вервольф сын было дернулся уже приземленный в архам но тут же содогнувшись замер так как в следующую долю секунды грозная лапа, слегка оскалив когти, намертво вцепилась в правое плечо Вархама, подобно крюкам. А зверь лишь оскалился, глянув на Титана. — Отпусти, Вархам! Хватит, я не твой сын! На что Титан с безнадежной гримасой обмяк. — Все нормально, брат! — похлопал Вервольф Титана по плечу, отчего последний покачнулся. «С детьми — это нормально. Уж поверь моему огромному опыту, педагога!» Услыхав крайние слова, Вархам с недвусмысленным выражением лица, обернувшись, посмотрел в морду лица Вервольфа. «А ты что думал, что мы боги какие-то?» — подмигнул зверь левым глазом горе отцу. «Хм, нет, брат, далеко не боги!» И его грозная морда снова уставилась на своего вожака. Эйден, буквально сбрасывая с себя ментальные кисти отца, что до последнего не желали отпускать его дитя, которое уже и не считало отца таковым, вышло вперед. — Кто ты? Что тебе от нас нужно, зверь? — У-у-у! недвусмысленно сжалась волчья морда Вервульфа. да «Как все запущено! Хотя...» — осекся он. «Чему я удивляюсь? Ты же уже и не знаешь, кто я, ведь верно?» Легко и многозначно закивала его грозная морда. «Да и что уж там получается?» — на секунду задумался зверь. «Что теперь? И зла мне держать не на кого? Хм, да, получается...» получается что так даже с каким-то сожалением закончил вервольф какое зло на кого что ты имеешь в виду воистину ничего не понимал эйден встретившись со своим кошмаром из вещищих снов ты не настоящий осекся зверь на имитации выдоха парень в смысле не настоящий «Я чувствую подделку! Ты — это копия! Копия того истинного короля! Жалкая подделка!» Процедил он. «Я — жалкая подделка?» — воистину искривилось лицо Уэйдена. «И как давно?» Слегка обернувшись, задал вопрос вожак. «Что случилось с оригиналом?» «С моим создателем!» Вообще, вопрос адресовался королю Магдаларину, но последний буквально остолбенел в какой-то болезненной задумчивой позе. От того, что неестественный, неживой, кошмарный, прожигающий взгляд Титана вдалеке, буквально сковывал его, пытался пожрать заживо, подобно последнему взору горгоны «Он!» Снова эта чертова пауза. «Погиб!» — тяжко ответил сам Анонимус. «М-м-м-да!» да закачалась морда зверя. «Ясно! Ну что ж, тогда это в корне меняет дело!» Вервольф обернулся к Анонимусу. «Я знаю, вам нужна помощь в грядущей битве!» Недвусмысленно закачалась его голова. «И мы готовы вам помочь! Но!» Поднял зверь указательный палец на правой руке. «С двумя строгими условиями!» «Да, конечно. Я слушаю вас, вожак!» Преклонившись любезно, предоставил слово анонимус. «Первое! Нам нужен один королевский производственный космический корабль в полной комплектации с четырьмя модульными буксирами!» второе Вы даете нам коридор беспрепятственного выхода в открытый космос. И в последующем не атакуете нас, а мы обещаем не атаковать в последующем вас. На этом у меня все. Анонимус все еще продолжал молчать и думать, но вскоре... А вы скромны в своих желаниях, Алексий. Это просьба не для меня, а для моего народа. «Истинно, я пришел сюда именно за этим! Не месть мною движет отнюдь! Мне уже наплевать! Мы выше этой жалкой человеческой эмоции!» Ну, закивав, задумался Анонимус. «Тут я с вами обязан согласиться, алексей, Уж как не прискорбно признать, но обязан. Хорошо, алексей по рукам». Я принимаю ваши условия. Они весьма здравы и мудры. Взамен за вашу помощь ваш народ получит все вами перечисленное. Но я думаю, что если вас будет больше, то и спецоперация пройдет куда эффективнее. Поэтому я поручаю королю Макдаларину выделить вам то, что вы просили. И даже более того, что вам будет необходимо в процессе. Взгляд плавно посмотрел в спину застывшего короля. Магдаларя надернулся, обернулся и ответил. — Да, брат мой старший и мудрейший, я все сделаю, как ты просил. Слегка поклонился он. — Ну вот и хорошо. Мило улыбнувшись, снова посмотрел на Вервольфа Анонимус. — А теперь самое важное. Ты, мой дорогой алексей и вожак своего народа, И твой народ, поклянетесь быть нам верными союзниками, Быть искренними с нами и никогда не предавать нас. И вот тогда все вступит в силу, в сию секунду». И тут же, без секунды раздумий и сомнений, Вожак Вервольф встал на правое колено, Положил сжатый кулак на грудь и, пригнув волчью морду, произнес «Я — вожак стаи Виктори!» «Клянусь за себя и за свой народ, быть верным союзником клану изначальных, ни за что не предавать каждого из них и быть искренним в словах и помыслах своих по отношению к каждому из них». Узрев это, все до единого двадцать вервольфов встали на правое колено и, склонив голову, произнесли «Мы, мы — стая Виктори!» Клянется не нарушать Правил нашего вожака Встаньте же Друзья наши с колен своих И да возрадуется Весь мир Первому нерушимому И мудрому межрасовому союзу Ура! Ура! Ура! Взревели все русские Отряд Стахова Что находились сейчас зале с ним во главе Ура! В ответ взревел и отряд Форда, затрясся над головами своими и суровыми, избитыми кулаками над буйными головами.